Эпилог. Полгода спустя. Лили. «Мама, я помогу!» — кричу я из гостиной и на всех парах несусь обратно на кухню. Но мама уже достала эту огромную птицу из духовки, пока я сервировала праздничный стол. На днях папа ходил на охоту, и вот результат. На обеденном столе громозится запечённая туша размером с откормленную свинью. «Разве бывают такие птицы?» «Мам, пусть папа её разделает. Или Кристофер. Ну или Томми. Фреда с Лео лучше не просить, а то кухня конец. Они колют дрова», — отчеканивает мама, примиряясь к ножу. «Стой!» — восклицая, взмахивая руками. «Просто подожди, ладно? Я позову кого-нибудь из мужчин. Заняты только папа и Томми. Остальные просто стоят рядом, точно тебе говорю». «Положи нож». Умоляю, мама не трогает эту птицу, пока я не вернусь с подмогой. Она скептически смотрит на меня, словно говоря, «Да я и сама справлюсь, и я ещё раз прошу её подождать». Дождавшись, когда мама буркнет что-то хотя бы отдалённо, похожее на согласие, стримглав, выбегаю из кухни через заднюю дверь. Как и ожидалось, топорами размахивают только папа и Томми. Во-первых, эти двое любят работать руками, во-вторых, у папы имеются всего два топора. Он грозился прикупить ещё несколько, но угрозы так и остались всего лишь угрозами. Само собой, никто бы и не стал подпускать Лео к таким опасным вещам. Вот и сейчас Фред пристально следит за ним, хотя мог бы и расслабиться. Пока Кристофер рядом, Лео будет ходить за ним хвостиком, и никакие игрушки ему не нужны. Состояние Андерсона так и не пришло в норму. Он всё больше замыкается в себе и часто молчит. Видимо, Лео навечно застрял в психологическом возрасте, который не соответствует реальному. По крайней мере, никто до сих пор не знает, как ему помочь. «Что такое, Лили?» — спрашивает Кристофер. «Почему вышла без куртки?» «Нужно разделать птицу. Она огромная!» Я кашусь на папу, тонко намекая, что стоило выбрать дичь поменьше. Но он так горд своим уловом, что не замечает моего недовольства. «Хорошо». Кристофер направляется к дому, и Лео тоже шагает в этом направлении. Качаю головой и жестом руки останавливаю их обоих. «Только не ты!» «Думаешь, не смогу с ней справиться?» «Усмехается мой крутой мистер Хейс. «Сможешь, конечно, просто за тобой увязался хвост!» Кристофер оборачивается, и Лео смущенно опускает взгляд. Из-за того, что мы лишь приезжаем на остров и не живём там постоянно, Лео стал немного стесняться в присутствии Кристофера. Возможно, боится перед ним опозориться. Но меньше обожать его Лео не стал. Наоборот, он видит в Кристофере старшего брата, на которого хочет быть во всём похожим, и подражает ему». «Да, об этом я как-то не подумал», — тихо произносит Кристофер. «Я могу помочь», — предлагает Фред, но я вновь качаю головой, представляя ужасающие последствия, если он схлестнётся в неравной битве с тушей птицы. Готова поспорить, она с лёгкостью одержит победу, ведь Фреду никогда не приходилось заниматься готовкой или любой другой домашней работой. Томми отбрасывает топор и два куска расколотого полена. «Лучше не надо, Фред», — усмехается он. «Я закончил со своей половиной, так что займусь этим сам». «Кто-то работает, а кто-то только ест», — притворно ворчит папа, пряча улыбку. Он хмыкает, косясь на Кристофера, но потом переводит взгляд на Лео и грустно вздыхает. «Вообще, мои родители очень полюбили Кристофера и остальных. Первое время они, конечно, относились к Хейзу настороженно, однако он их быстро очаровал. И они не знают всей правды о Лео, поэтому очень жалеют его». В этом году мы решили собраться все вместе в их доме, чтобы встретить Новый год. Пришлось даже купить другой стол, потому что список гостей внушительный. Кроме родителей и меня, здесь присутствуют Кристофер, Томми, Фред и Лео. Мама Томми, Ливия и Ребекка сейчас гуляют по торговому центру, а Боб и Берта встряли в пробку. И зачем они решили поехать на машине в канун Нового года? Энджи и Венди тоже должны сегодня приехать. Трейсе всё же удалось убедить остальных лидеров Морганы, что некоторым стражам необходима личная жизнь. Уж не знаю, как она их убедила. Наверное, сделала упор на то, что это хорошее прикрытие. Либо, что, кстати, более вероятно, на решение Морганы повлиял инцидент на открытие центра. Кристофер сказал мне, что стрелком был мужчина, любимая которого погибла, выполняя задание Морганы. Как он попал на остров и пронёс оружие, так и осталось для нас загадкой. И, честно говоря, я не хочу её разгадывать. Сейчас всё спокойно. И я точно не намерена влезать в неприятности, выспрашивая о внутренних делах Морганы. Пока Томми помогает маме разделывать курицу, а я расставляю на столе салаты и закуски, возвращаются Ливия, миссис Белл и Ребекка. Моя сестра явно выпросила у них что-то красивое, поэтому пребывает в отличном настроении. Она заговорчески подмигивает мне и пулей несётся наверх. Миссис Белл сразу направляется на кухню, а Ливия мне на подмогу. «Когда вы успели столько наготовить?» Удивлённо интересуется она. «Пока вы бездельничали!» Подкалываю я её. «Кстати, почему Пэка такая довольная? Она выклинчила что-то дорогое?» «Вовсе нет!» Я вскидываю брови, ожидая более развернутого ответа, и Ливия смеётся. «Всего лишь заколка для волос, Лили!» Отвечает она, отсмеявшись. «Уж заколку-то я могу купить твоей сестре?» «Мерч по аниме про фей?» — уточняю я, вспомнив о новом увлечении своей сестры. «Ну, вроде в том магазинчике были плакаты с феями. Я не рассмотрела». Ливия пожимает плечами, и я вздыхаю. «А губа у моей сестрёнки не дура. Создатели этой франшизы явно озолотились, продавая куски розового пластика по баснословной цене. Но о том, чтобы вернуть Ливии деньги, и речи быть не может. Она обидится. Ребекка обожает Ливию. И неспроста». Ливия ни в чём не может ей отказать, вот бы и сияет от восторга рядом с ней. Но Ливии в радость иногда баловать мою младшую сестру. Так что я не возражаю. Главное, чтобы не узнала мама. Точнее, не узнала сегодня. Кристофер, папа, Фред и Лео возвращаются с улицы. Первые двое несут стопку дров. Вскоре камин разгорается, и мужчины ненадолго поднимаются наверх, чтобы привести себя в порядок. Когда мама с Томми и миссис Бел выносят на стол главное блюдо, Наконец приезжают Берта и Боб, и дом наполняется весёлым гаммом. По мере того, как все садятся за праздничный стол, я всё больше убеждаюсь, что собрать всех сегодня было хорошим решением. Кристофер. Не особо люблю шумные застолья, но сегодняшняя атмосфера мне нравится. Может, всё дело в том, что родители Брукс относятся ко мне как к родному сыну. А может, в том, что Лили рядом. Или в том, что меня окружают люди, которых я могу назвать друзьями. Или в том, что Маргана дают иллюзию свободы. Хоть я и работаю на них, но не ощущаю ни давления, ни опасности. Пока я выполняю их условия, они будут выполнять мои. И я не намерен сбегать. Это всё равно бесполезно. Да и как можно наслаждаться моментом, если живёшь оглядываясь? Лучше найти компромисс. Тем более я довольно хорош в переговорах. И пусть морганы всегда будут где-то рядом, скрываясь в тени, зато их оружие не обращено в нашу сторону. Наоборот, они в любой момент могут прийти на помощь. Наблюдаю за струйкой дыма, которую выпустил Фред, и замечаю парящий в небе квадрокоптер. Он слегка наклоняется вперёд, словно кивая мне в знак приветствия, и скрывается за деревьями. Мы стоим на веранде, Фред вышел покурить, а мне захотелось немного проветриться. И вот я сразу стал свидетелем ненавязчивой слежки Морганы. Хотя они бы назвали это «мерами обеспечения нашей безопасности». «Что такое?» — спрашивает Фред в ответ на смешок, который я не смог сдержать. «Ничего. Хотел сказать, держи себя в руках, ладно? Энджи и Венди скоро прибудут. Ты уверен, что они вообще приедут? Ночь уже наступила, так что да. Новый год они встретят с нами, не переживай. Я и не волнуюсь». Конечно, не волнуется он. С тех пор, как Трейси разрешила этим двоим видеться, Фред не отходил от постели Венди, пока она поправлялась после ранения. Он хотел, чтобы Венди осталась на острове, но, конечно же, она уехала, когда врач позволил. Потом Фред часто предлагал ей встретиться, каждый день справлялся о её самочувствии, и через какое-то время Венди стала игнорировать его сообщения и звонки. Вот так, из-за его чрезмерной настойчивости, Венди без запретов Моргана решила избегать Фреда. Поняв, что перегнул палку, он тоже решил больше не писать и не звонить ей. Ну, либо... Фред наконец-то обиделся. Его всю жизнь игнорировали. Видимо, холодность в Энди стала последней каплей. Улавливаю звук подъезжающего автомобиля и хлопаю Фреда по плечу. «Здравствуйте, мистер Хейс!» Лучезарно приветствует меня Энджи, выйдя из машины. «Привет, Фред!» «Здравствуй, Энджи!» Я чуть склоняю голову. «Голодная?» «Очень! Там такие пробки на развилках! Мы проторчали в дороге весь день! Тогда пойдём в дом. Еды у нас много». «Круто!» Она заговорчески подмигивает мне, и я пропускаю её вперёд. Фред натыкается на меня, но я поворачиваюсь к нему и качаю головой. Сигареты в дом нельзя, так что ты останешься тут». «Я уже докурил». «А она нет». Я киваю на Венди, которая застряла у автомобиля. Фред начинает возражать, но я закрываю входную дверь прямо у него перед носом. Этим двоим нужно поговорить. Даже если они разругаются в пух и прах, это всё равно лучше, чем бесконечные месяцы обоюдного игнора. Вернувшись в гостиную, я сажусь рядом с Брукс на диван. Лео сидит по другую сторону от неё и попивает горячий шоколад. Я думал, что ему будет некомфортно в такой обстановке. Однако он вполне доволен и ведёт себя тихо. Миссис Белл выразила желание присматривать за ним во время праздника, чтобы мы смогли спокойно отдохнуть. Лео, она сразу понравилась, так что мы с Фредом были совсем не против. «Маме очень нравится твой подарок», — шепчет мне на ухо Брукс. переплетая наши пальцы и придвигаюсь к ней ближе. И как ты это поняла? Она постоянно смотрит в зеркало. Думает, никто не видит. Лили усмехается. Но Сергей, и правда очень идут. Она у тебя сама по себе красавица? «Эй!» — Лили шутливо пихает меня коленкой. «Вообще-то я тоже здесь». «Я всегда помню о вас, миссис Хейс». Подношу наши переплетённые руки к губам и целую её пальчики. Все, кроме того, на который надето обручальное кольцо с синим камнем. Я выбрала его неосознанно, рука сама потянулась. Но теперь понимаю, почему мой выбор пал именно на него. И почему Лиля приняла его, не выразив недовольства. Да, сейчас у нас всё хорошо, однако не стоит забывать, какой ценой нам досталось наше счастье. Мы должны ценить его и наслаждаться каждой минутой. Ты уже сказала им? шепчуя, склонившись к ушку Брукс. «Ещё нет». Так же шёпотом отвечает она. «Как думаешь, сейчас подходящее время?» В ответ она крепче сжимает мою руку, и мы вместе поднимаемся с дивана. Первые несколько секунд никто не обращает на нас внимания, но затем Лео вскрикивает, и все замолкают, переводя взгляды в нашу сторону. Андерсон зажимает рот руками и радостно смотрит на нас. И как он только понял, что мы хотим сказать. «В чём дело, Кристофер?» Усторожённо спрашивает мистер Брукс. «Что случилось? Всё в порядке?» Улыбаюсь я, смотря на Лили. Затем мы одновременно оглядываем всех, и я, наконец, объявляю. «Мы хотим пригласить всех вас на нашу свадьбу в следующем месяце! Отказы не принимаются, мы уже напечатали приглашение!» Сначала в комнате повисает молчание. А через пару-тройку секунд все взрываются восторженными возгласами и поздравлениями. Их радость за нас искренняя и заразительная. Она согревает и дарит улыбки. Мы не хотим пышной свадьбы. Нас порадует спокойный и уютный вечер в кругу близких людей. Скоро мы с Лилей вступим в новый этап отношений, и это станет началом долгой счастливой истории. Я верю в это. И сделаю всё, чтобы защитить нашу семью.